Глава четвертая. Девушка вышла из кабинета, а Морис еще какое-то время так и сидел, глядя бессмысленным взглядом в документы. сосредоточиться не получалось, строчки разбегались, да и черт с ними. Бросив папку на стол, он откинулся на спинку стола и устало прикрыл глаза. Странное убийство всколыхнуло общественность. Бургомистр требовал как можно скорее найти убийцу, а зацепок толком еще не имелось кроме ниточек, ведущих к Тайрин Тархара. Чутье подсказывало начальнику тайного сыска, что девчонка как-то связана с этими убийствами, и поэтому нужно устроить за ней слежку. Ясно было одно, в обоих случаях не обошлось без колдовства. Тела были обескровлены, языки почерневшие, а радужки и вовсе отсутствовали. Явный показатель, что на улицах орудовал колдун, ну или колдунья. Причем убийца не трогал обычных обывателей города, пока его жертвами становились должностные лица, работающие с важными документами. И это тоже не случайность. Начальник тайного сыска задумчиво вертел пальцами карандаш, пытаясь собрать все зацепки в одну целую. Возможно ли, что Тайрин Тархара приехала в тенион не только из-за наследства, полученного от отца? Кстати, насчет ее отца надо тоже все выяснить. Чем занимался, как погиб и были ли у него враги. Может, тогда получится связать все нитки в один узелок? На самом деле ему не верилось, что Тайрин замешана в колдовстве. Но первое впечатление зачастую обманчиво. Что ж, стоит признать, что она весьма яркая девушка, на которую сложно не обратить внимания. Таких огненных локонов он еще и не встречал на улицах Тинеона. А в сочетании с небесно-голубыми глазами так и вовсе она оказалась сошедшей со страниц сказок. И, видимо, мистер Таркара это прекрасно знала, чем успешно и пользовалась, соблазняя богатых холостяков. Впрочем, с Шеррером ее однозначно ждет разочарование. Он не любил содержать постоянных любовниц, а о чем мистер Кара еще не знает. Скорее всего, и в этот раз он не изменит своим принципам, и, заполучив Тайрен в постель, сразу потеряет к ней всякий интерес. Почему-то последняя мысль оказалась неприятной. От злостики Рера сломал карандаш и, отбросив его в сторону, вызвал в кабинет своего первого помощника. — Вызывали, господин Киррера. Спустя минуту тот уже стоял посреди кабинета, ожидая нового приказа. — Разузнай все об оцене Кайтарин Тархара, как погиб, были ли у него недруги, чем занимался. В общем, все, что сможешь. Поморщился Моррис. — Будет исполнено! — кивнул Ривен и покинул кабинет. — Что ж, очень скоро все станет на свои места. Осталось лишь немного подождать. Покинув здание тайного сыска, я пешком направилась к кафетерию. Средств на наемный экипаж не было, воспользоваться предложенной господином Керрера каретой не позволила гордость. Пусть катится ко всем чертям вместе со всеми своими обвинениями. Это же надо! Иметь столько наглости и чуть ли не в глаза заявить, что я общаюсь с господином Шеррером из-за его состояния. И зачем я только рассказала этому мерзавцу о знакомстве с арестандром и его приглашении на ужин? «Наверное, у главного соскаря Синьона настоящий талант с легкостью вытягивать из людей всю подноготную. Вот и обо мне он узнал все, что хотел, и, конечно же, сразу сделал вывод. Но его мнение о моих моральных принципах было последним, что сейчас меня заботило. А вот его намеки на то, что я как-то причастна к убийствам, серьезно беспокоили. Этот неровен час, я из подозреваемой стану обвиняемой, и тогда этот блондинистый мерзавец с удовольствием отправит меня за решетку». О том, что будет дальше, думать не хотелось, но воображение все равно живо рисовало и шафот, и палача, ведущего меня к плахе. От этих ужасных мыслей меня передернуло, и я ускорила шаг. Хотелось скорее оказаться в кафе рядом с Терри, как-нибудь отвлечься, хотя бы замытьем все той же посуды. Прежде чем я добралась до кафетерия, мне пришлось дважды спрашивать дорогу у прохожих. Устав и перенервничав, Я, наконец-то, вышла на нужную улицу и увидела Терри, зазывающего в кафе посетителей. При виде брата на сердце немного отлегло. «Вот для кого я живу! И не позволю, чтобы наше имя очернили! И для этого сделаю все, даже если придется расследовать дело об убийствах самостоятельно!» Тай! выкрикнул он, едва меня заметив. Я помахала брату рукой и поспешила в кафе. Солнце уже клонилось к закату, а там, наверное, скопилось немало посуды. Успеть бы закончить работу до темно было бы здорово. Да и Арестандр должен прислать за нами вечером экипаж. Одним словом, стоит поторопиться. Зайдя на кухню, я быстро закатала рукава и, накинув фартук, принялась за работу. В конце концов, хватит уже себя накручивать. Все будет хорошо. Все образуется. О чем спрашивал тебя следователь? Спустя несколько минут в помещении появился Терри. — Конечно же, про утреннее происшествие, — поджала губы, — не хотелось посвящать брата в новые проблемы. — Ну, все же хорошо, меня отпустили. — Тогда почему ты -то такая мрачная? — настаивал на правде брат. — Потому что утро да и весь день выдался не из приятных, — пожала я плечами. Доделав свою работу и распрощавшись с господином Фуале, до завтра мы пошли домой. На улице быстро темнело, и часть пути нам пришлось проделать в темноте. Войдя в дом, я заставила Терри переодеться во что-то более праздничное. Сама же выбрала зеленое атласное платье с открытыми плечами и в тон к нему шляпку с белыми лентами. Услышав остановившийся возле дома экипаж, позвала Терри и вышла на улицу. Несмотря на усталость, я не стала отказываться от ужина с Рестандером Шерером. Но стоило снова увидеть его карету с фамильным гербом в виде гадюки, обвивавшей хвост вокруг головы орла, извозчиков в бордовой ливреи самого Аристандра в широком пурпурном наряде с драгоценными камнями, и моя уверенность подвела меня. — Ты, тихо сказала брату, — вернись дом, пожалуйста. Я плохо себя чувствую и вынуждена сказать господину Шерору, что ужин отменяется. — Что с тобой? — сразу же насторожился брат. Зайди, пожалуйста, в дом. Я вернусь через пару минут и все тебе объясню. — Хорошо, — буркнул брат. Я шла навстречу благородному мужчине с холодными синими глазами, любуясь тому, насколько он красив и статен, и еще более утверждаясь в своем решении. — Мистер Хара, — протянул руку в кожаной перчатке мужчина, вложила ладонь в его, наблюдая за тем, как целуют мои пальцы. — Вы неотразимы. — выпрямился он, не отрывая от меня взгляда. — Благодарю вас, мистер Шеррер. Вынуждена отменить нашу договоренность. Уже собираюсь повторить ложь, сказанную брату, но внезапно у меня в голове что-то щелкнуло. Прошу вас извинить за потраченное время и испорченный вечер, но вам больше не стоит приезжать к нам. Я не хочу стать развлечением для искушенного мужчины. Найдите более заинтересованную во встречах с вами девушку. Всего доброго. Не дожидаясь ответа, я развернулась и решительно направилась к дому, чувствуя, как усталость давит на плечи. Все-таки события сегодняшнего дня окончательно меня доконали. Чего только стоил допрос начальника тайного сыска. Неудивительно, что стресс и нервы взяли свое. Неожиданно в глазах потемнело, и я пошатнулась, вцепившись руками в калитку. — Мисс Тайрин, что с вами? Арестандр мгновенно оказался рядом и подхватил меня под локоть, страхуя от падения. А потом констатировал. — Вы побледнели, вам нехорошо? — Нет, — качнула головой, но тут же об этом пожалела. Все вокруг завертелось в бешеном хороводе. Со мной все в порядке, просто голова немного закружилась. Беспокоиться не о чем, сейчас все пройдет. — Не думаю. Прищурившись, произнес он и с неожиданной легкостью, подхватив меня на руки, направился к дому. Судя по всему, у вас сильное переутомление. Сомневаюсь, что вы сможете самостоятельно добраться до постели. Я хотела возмутиться, но для протеста просто не было сил. Да и не могла его упрекнуть в желании помочь, хотя прекрасно знала, что со стороны общепринятой морали такая близость недопустима. Тем более без присутствия компаньонки. Благо в темноте этого никто не увидит. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Уткнувшись, сюртока Ристандра ощутила легкий запах хвои и цитруса. Ослабевшими пальцами вцепилась в ткань стараясь оставаться в сознании, сосредоточилась на его лице. Поднявшись к крыльцу, он вдруг остановился у раскрытой двери и взглянул мне в глаза. — Терин, можно мне войти? Отбросив все формальности, осведомился мужчина. — Да, — выдохнула я, — понимая, что не смогу обойтись без его помощи. — Террис? Переступив порог, он позвал моего брата. «Где спальня твоей сестры?» «Там!» — указал младший на лестницу, ведущую на второй этаж. «Что случилось? Почему?» «Твоей сестре стало плохо». Присек все вопросы, арестандр и зашагал в указанном направлении. «Принеси стакан воды». Быстро поднявшись по лестнице, он ногой распахнул дверь в комнату и уложил меня на кровать. «Спасибо!» — еле слышно произнесла я. А теперь, пожалуйста, оставьте меня. Мне нужно отдохнуть. Я уйду. Глухо ответил мужчина. И, опустившись возле постели на одно колено, взял мою ладонь в свои руки. Но сначала все-таки должен кое-что прояснить. Мне очень жаль, что вы так превратно восприняли мои знаки внимания. Поверьте, что не хотел вас как-то обидеть и уж тем более оскорбить. На отношениях я не настаиваю, но что нам мешает просто общаться? Я предлагаю вам дружбу, Тайрин. Не откажите хотя бы в этом. — Зачем вам это? — прошептала я. — Вы можете не верить, но мне приятно ваше общество. — И все равно нам лучше больше не встречаться, тем более по вечерам. — К сожалению, днем я слишком занят. — Тогда разговор окончен. Я принес воды. В комнату ворвался Терри, расплескав половину содержимого стакана. — Как ты, Тай? — До скорой встречи, мистер Хара. Слегка поклонившись, произнес арестандр, прежде чем вышел из комнаты. А я поняла, что мой отказ не произвел на него действия, и наша очередная встреча — лишь вопрос времени. Несмотря на усталость и плохое самочувствие, еще долго не могла уснуть, но ближе к утру все-таки провалилась беспокойный сон. С того момента, как я отказала господину Шерреру, прошла уже неделя. Он не искал встречи, не присылал писем. Вообще складывалось впечатление, что он просто забыл о моем существовании. В конце концов, я пришла к выводу, что мое решение было верным. Но жизнь не стояла на месте. За это время мне удалось найти новую работу в городском архиве, пока меня приняли на должность простой помощницы заведующего. Но и этому я была очень рада. По крайней мере, теперь мне не придется заниматься черной работой, чтобы выжить в этом городе. Да и зарплата на новом месте была куда как выше, чем я получала в кафе. Наконец-то появилась возможность отдать Терри в школу и платить за его обучение. Господин Фаули принял новость о моем уходе спокойно, лишь пожелал удачи и взял с нас обещание, что мы обязательно будем иногда заглядывать в его кафе на горячие блинчики. Лицей Терри понравился, как и новый учитель. Господин Бонсон, шатен среднего возраста, ему уже наверняка перевалило за тридцать, С мягкими серыми глазами и приятной улыбкой располагал к себе не только учеников, но и их близких родственников. С первого же дня он уделил особое внимание Терри, оценивая его знания и остался очень доволен его способностями. Да и брату нравилось то, как учитель преподавал им новый материал. «Отправляя в лицей Терриса, я могла спокойно работать и не переживать, что он вляпается в очередную историю». Убийства тоже прекратились, но мне почему-то казалось, что это временное затишье, хотя я очень надеялась, что господин Керрера все же поймал преступника, и с меня сняты все подозрения. Что ж, все шло своим чередом, пока в воскресное утро я вдруг не услышала стук в дверь. На пороге стоял посыльный с небольшой коробочкой в руках. «Мисс Тайрен Тархара!» — осведомился он. Я кивнула, пытаясь сообразить, от кого могла прийти посылка. Но в Эринге у нас не осталось друзей, да и здесь мы их пока не обрели. — Тогда распишитесь. Он протянул мне квитанцию и карандаш. Когда подпись была поставлена, посыльный вручил мне коробочку и удалился. На все расспросы об отправителе он только пожал плечами. Зайдя в дом, я подозрительно оглядела посылку, но не обнаружив в ней ничего странного, решил все-таки открыть коробку. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила в ней золотой браслет и маленькую карточку, на которой значились инициалы – Не моргая несколько мгновений, смотрела на украшение. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что Терри нет поблизости, взяла браслет в руки. Драгоценность завораживала, даже, можно сказать, гипнотизировала. Переплетение золотых линий, формирующих знак бесконечности, Прячущий в каждой второй петле удивительной красоты сапфир. Никогда в жизни мне еще не приходилось держать в руках такой красивой драгоценности. Да и стоил он, наверное, половину стоимости нашего дома. Разве может мужчина дарить подобные украшения той, с кем готов просто дружить? Нет. Обычно мужчины преподносят подобные дары, когда рассчитывают получить большее. Даже я с полным отсутствием романтического опыта понимала такие намеки. Осторожно, стараясь не повредить изделие, положила его обратно в футляр. Зачем арестандр прислал мне настолько шикарный подарок? Ведь я совершенно ясно дала понять, что не заинтересована во встречах с ним, а подарив женщине украшения, да еще такое, мужчина точно рассчитывает получить нечто большее, чем простое спасибо или дружбу. Отодвинула коробку в сторону, чувствуя, как печет глаза. Такой оскорбленной и униженной я не чувствовала себя даже во время допроса начальника тайного сыска. Нужно вернуть подарок отправителю и как можно быстрее. Решено. Завтра же разузнаю адрес господина Шеррера и отправлю с посыльным. нежели он действительно думал, что я смогу принять этот подарок? Каков наглец! Внутри меня все клокотало от возмущения и злости. Да, я злилась и не знала, что делать с этим тяжелым чувством. Забрала посылку в свою спальню, подальше от глаз брата и спрятала в шкаф. Но само осознание того, что этот дорогущий браслет находится в моем доме, и то, что господин Арестандр считает, будто я его приняла, не давал мне покоя. До глубокой ночи измеряла шагами комнату, посматривая на шкаф, будто там прячется чудовище, способное в любой момент выскочить оттуда и утащить меня во тьму. И лишь когда смогла убедить себя, что ночью я все равно ничего не смогу изменить, легла спать. Сон оказался тревожным и тяжелым. Мне снился Арестандр Шерр, Точнее, даже не он, а его размытый образ. Я знала, что это он по ярко синим, как сапфира глазам, проникающим в самую душу. Они звали меня, манили. Чувствовала его руку на своем запястье и шла за ним, не в силах сопротивляться. Понимала, что не должна идти с этим мужчиной, но шла, несмотря на предчувствие и запрет. Там во сне я готова была наплевать на все приличия, лишь бы на миг почувствовать себя счастливой. Кто-то кричал во сне, звал меня, но я видела лишь красивого брюнета, игнорируя крики, игнорируя чужую боль. Следовала за ним, словно мотылек на свет. Руку жгло, и постепенно жжение стало настолько невыносимым, что из глаз потекли слезы. Проснулась я, как от толчка. шумом глотнула воздух, и тяжело дыша села на постели. Ночная рубашка прилипла к спине, словно всю ночь меня мучил жар. Оглянулась по сторонам и, убедившись, что нахожусь у себя в постели, облегченно выдохнула. Затем, проведя ладонью по лбу, убрала прилипшие пряди. Что за... На руке блестел тот самый браслет, что я вечером спрятала в шкаф. В испуге рухнула с кровати на пол, совершенно ничего не понимая. Быстро начала расстегивать украшение, скинула его с руки, словно гадюку отбросила. Поспешно, поднявшись на ноги, подбежала к шкафу. Коробка так и стояла, на том месте, куда я ее спрятала. Заглянула внутрь, пусто. Тогда быстро, словно украшение жглось, запрятала его внутрь и выбежала из комнаты, проверяя входную дверь и дверь во внутренний двор. Все закрыто изнутри. Тогда как? Могла ли я в ночном бреду сама надеть на себя браслет и забыть об этом? «Доброе утро! Что-то случилось?» Терис спускался по лестнице, но, завидев меня, остановился. Ночью не слышал странных звуков, бегала от окна к окну, проверяя задвижки. — Нет, все было спокойно. А что? — нахмурился брат. — Просто плохой сон. Постаралась улыбнуться, чтобы не пугать Териса. Перестав метаться из стороны в сторону. Приснились воры. — Воры? — изумленно смотрел на меня брат. — Да, представляешь, как будто к нам в окно залезли грабители. — Вот это да! — казалось очень правдоподобно продолжила сочинять на ходу. «Не говори же ему, что в доме явно творится чертовщина. Дай мне десять минут, а я спущусь к завтраку, проходя мимо брата, потрепала его по макушке и взбежала на второй этаж. Остаток утра я не могла выбросить из головы произошедшее, постепенно убеждая себя в том, что раз в дом никто не мог войти, значит, я сделала это самостоятельно. Но когда и почему? Казалось, что я медленно схожу с ума» взяла подарок с собой на работу и решила пожертвовать обеденным перерывом и отослать ее господину Шереру. Но пока посылка стояла в подсобке, я все время думала о злосчастном браслете и о том, как он появился у меня на руке. Рабочее поручение выполняла медленно и вообще была рассеянной. Мне все время казалось, что стоит мне отвлечься, как браслет снова окажется на моем запястье. Да и не как украшения воспринимала я его теперь, а будто кандалы, от которых хотелось поскорее избавиться. С трудом, дождавшись перерыва, забежала в подсобку и заглянула в коробку, проверяя, на месте ли браслет. Убедившись, что он поблескивал на дне футляра, схватила коробку и направилась к выходу. Но когда натягивала перчатки, вдруг, врезавшись в кого-то, выронила поклажу. «Простите», — услышала низкий знакомый голос. Сердце замерло. Казалось, пока я поднимала взгляд вверх, прошла целая вечность. «Вы?» — сказали мы одновременно с господином Киррера. Мистерин кивнул блондин. — Господин Керрера, — кивнул в ответ. Присела, чтобы поднять коробку, и обнаружила, что браслет выпал из футляра. Начальник тайного сыска, видимо, решил мне помочь, и одновременно со мной прикоснулся к украшению. — Красиво! — в голосе послышался холод. — Подарок вашего запнулся, наверное, желая сказать что-то совершенно недопустимое. — Друга! — выдавил из себя, вгоняя меня в краску еще сильнее. Предпочла пропустить комментарий начальника тайного сыска мимо ушей. Понимая, что бы я сейчас ни сказала, он все равно поймет привратное и обернет против меня. Быстро он начал дарить вам драгоценности. Не смог сдержать колкости, господин Кирера. Мне нужно отправить это обратно. Зачем-то начала оправдываться, я и взглянула в его глаза. Вам что-то нужно? Попыталась перевести фокус внимания, иначе эта встреча могла плохо для меня обернуться. — Мне? Уже начал отвечать он, как вспохватился. — Что вы тут делаете? Пристально посмотрел на меня. — Работаю. Вы что-то имеете против? Медленно поднялась на ноги одновременно с блондином. — Нисколько. Господин Керрера сохранял невозмутимый вид. — Значит, больше не моете посуду у господина Фаули? — Не мою. Я уже начинала злиться от несносного блондина. Но вот что он прицепился к этой посуде, будь то к недостойному делу? Так что вам нужно? Господин заведующий архивом отсутствует. Мистер Бингли уже ушел на обеденный перерыв. Я в курсе. Черты лица господина Керрера заострились, и взгляд стал таким цепким, каким он смотрел на меня во время допроса. Тогда что вы хотели? Неужели снова устроить мне допрос? Усмехнулась, представив на мгновение, что именно в этом его цель. «Есть причины», — насторожился он. «Так что вам нужно, господин Кирреры? Мне нужно успеть отправить посылку!» Жалоба плотнее коробку. Мгновение он молча изучал меня глазами, а затем достал листок и протянул его мне. На клочке бумаги было выведено имя. «Бенагадеус Крашавикс». «Мне нужно найти информацию об этом человеке» спрятал руки за спиной дожидаясь моего ответа прямо сейчас мысленно поморщилась не очень нужно сегодня отослать это обратно я встряхнула коробку мистер хара начал заводиться господин киррера а затем глубоко выдохнул обещаю что помогу вам с этим пренебрежительно скосился на футляр в моих руках если вы окажете любезности поможете мне отыскать информацию об этом человеке это очень срочное дело и не требует отлагательств Этот человек как-то связан с убийствами? Сердцебиение участилось при мысли, что сейчас я смогу узнать что-то о расследовании. Пока только предстоит выяснить. Поборов желание ответить грубо, сказал начальник тайного сыска. Что ж, давайте поищем. Поставила посылку на свой стол, надеясь, что мы очень быстро справимся с заданием господина Киррера. Но все оказалось не так просто, как мне хотелось бы. Архив был большим, а на работу я сюда устроилась совсем недавно. Раздался звон колокольчика, и я обернулась. Господин Бингли, улыбаясь зашел в помещение. Это означало, что обеденный перерыв закончен. Не успела я даже взгрустнуть по украденному у меня господином Киреро времени, как увидела лицо начальника. Осмотрев кавардак, наведенный нами с начальником тайного сыска, вмиг изменился в лице. Сначала он побледнел, потом позеленел, а следом превратился в красный переспевший помидор. «Мистер Хара, что вы творите?» — выкрикнул он, не заметив, что я нахожусь в компании блондина. «Немедленно наведите порядок!» «Добрый день, господин Бингли!» Слез со стремянки позади стеллажа начальник тайного сыска, появляясь в поле зрения заведующего архивом. «Господин Керрера!» — запнулся старик Бингли, забывая ругательство, коими, несомненно, планировал меня обсыпать. «Что-то случилось?» — Да, ищем информацию об одном из жителей Тинеона. Но не получается найти ни одного упоминания о нем. — О ком речь? — Бингли нацепил на нос очки, подойдя ближе к блондину. — Бенагадеус Крошавикс. — прочитал он все на той же протянутой бумажке. Седовласый мужчина обошел тот стеллаж, который несколькими мгновениями ранее покорял господин Керрера. — Бенгадеус Крошавикс повторял господин Бингли Бингадеус Крашавикс. Он начал выдвигать ящики с карточками, но, изучив каждую, задвигал обратно. Так он проделал с каждым ящиком в стеллаже, а мы прошлись по соседним стеллажам, но так ничего и не обнаружили. «Странно», — заявил господин Бингли, «я точно помню, что встречал его имя совсем недавно, во время инвентаризации». Обессиленно сел мужчина на стул. А как давно была инвентаризация?» сосредоточил внимание на заведующем начальник тайного сыска. «Так вот же, менее двух недель назад, перед смертью господина Хайса, пусть покоится с миром», — перекрестился старик. «А конкретнее вы не можете сказать?» — нахмурился Морис. «Да как же, конечно, аккурат за день до убийства!» стукнул себя полбу господин Бингли. «А вот это уже интересно!» Задумался блондин и направился к выходу. «Простите, господин Бингли, завтра я приду пораньше и все уберу. Бегу помогать господину Керрера», — схватила свою коробку и выбежала за соскарем. «Господин Керрера, что-то не так?» — бежала за ним, обеспокоенная встревоженным видом начальника тайного сыска. В библиотеке пропала книга трудов этого самого Бингадеуса, Крашавикса, и библиотекарь оказался убит. Архивариуса убили следом, и при этом исчезли любые упоминания об авторе пропавшей книги. — Не думаете ли вы, что эти пропажи связаны с убийствами? Сердце ухнуло и ускорило стук. — Ступайте домой, Тайрин. Старался не смотреть на меня блондин. — Ну уж нет. Вы потратили весь мой рабочий день, обещая помочь с отправкой посылки. А теперь я остаюсь совершенно ни с чем. Поравнялась с мужчиной. — Прошу вас, расскажите, что происходит. «Сегодня утром было найдено тело антиквара». Выпалил блондин, оставляя меня один на один с мыслями. «Ступайте домой, Тарин. А лучше наймите экипаж. Ночной город особенно опасен для хорошеньких девушек». Запрыгивая в карету, выкрикнул он. Еще несколько мгновений я смотрела вслед удаляющемуся экипажу и думала о том, что только что узнала. Третье убийство. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, а в голове пульсировала одна единственная мысль. Нужно узнать, что именно пропало в антикварной лавке.